победила. Глава д е Лесной пожар. После схватки с огромной дымчатой рысью на сколе солнца Казан всё реже и всё более смутно вспоминал о прежних днях, когда был ездовой собакой, а потом вожаком в о л ч ь стаи. Конечно, прошлое не может окончательно изгладиться из памяти. но всегда отдельные воспоминания будут ясно выделяться на фоне остальных, как языки пламени на фоне ночного мрака. Но подобно тому, как в жизни человека определяющими и о т р а в н ы м и точками служат такие важные события, как, например, женитьба или решающая ступень в карьере, так для Казана жизнь началась будто с тех двух трагических событий, которые так быстро последовали, Одно за другим после рождения детенышей. Первым событием была схватка на скале солнца, Когда дымчатая рысь выдрала глаза красивой подруги Казана И разорвала их детенышей. Казан убил рысь, Но месть не могла вернуть зрение серой в о л ч и ц ы Никогда уже не ходить им вместе на охоту, Не рыскать с дикими стаями на равнинах и в лесных чащах, Поэтому-то при воспоминании о той ночи Казан всегда начинал рычать, а губы его вздергивались, обнажая длинные белые клыки. Вторым событием явился отъезд Джоанны и ее семьи. Что-то говорило Казану, что назад они не вернутся. Порою д яркая картина вставала в его памяти, солнечное утро, ж е н щ и н ы и ребенок, которых он любит, и мужчина, которого он ради них терпит, уплывают в лодке. Казан часто выходил на мыс и с тоской смотрел на реку, на то место, где он выпрыгнул из канои, возвращаясь к своей слепой подруге. Таким образом, вся жизнь его была теперь наполнена тремя чувствами. ненавистью ко всему носящему запах рыси, тоской п о д ж и в а н и по ее ребенку и привязанностью к серой волчице. Причем самой сильной страстью была его ненависть к рыси, ибо не только слепоту серой волчицы и смерть детенышей, но и разлуку с хозяйкой он связал в своем представлении с той битвой на скале солнца. Он стал смертельным врагом всех рысей. И если нападал на след этой большой дымчатой кошки, он сразу превращался в рычащего дьявола. Ненависть его росла день ото дня. По мере того, инстинкты все больше уступали место диким волчьим. Но все же на три четверти казан был собакой. А собаки не выносят одиночество. Поэтому серая волчица с каждым днем с т а н о в и л о с ь ему все н е о б х о д и м е Мир людей находился в четырехстах милях к югу от них, а ближайший форт Гудзонова залива был в ш е с т с я милях к западу. Прежде, когда женщина и ребенок были здесь, серая волчица часто проводила ночи в лесу, совсем одна, ожидая своего друга. Теперь же сам Казан скучал и испытывал беспокойство, когда ему приходилось на время оставлять ее. Постепенно между казаном и серой волчицей возникло новое понимание, и слепота серой волчицы научила их обоих многому, чего они не знали прежде. К началу лета серая волчица уже вполне поспевала за казаном, если тот двигался не слишком быстро. Она бежала рядом с ним, касаясь морды его плеча. Казан приучился теперь не делать длинных прыжков, а бегать рысцой. Очень скоро он понял, что должен выбирать для серой волчицы самый легкий путь. Когда они подходили к месту, где нужно было перепрыгнуть, казан подталкивал серую волчицу и повизгивал, а она стояла, подняв уши и чутко прислушиваясь. Когда казан делал скачок, она по слуху определяла, какое расстояние ей надо преодолеть, и всегда прыгала дальше, чем требовалось, но зато без промаха. А кое в чем она даже превзошла казана. о боняние и слух теперь заменяли ей зрение, и с каждым днем эти чувства становились все тоньше. Между ней и казаном выработался своеобразный немой язык, при помощи которого серая волчица могла давать казану понять, что подсказывает ей в данный момент ее чутье или слух. У казана... Даже появилась забавная привычка всегда смотреть на серую волчицу, когда они останавливались, чтобы прислушаться или понюхать воздух.